Глава тридцать восьмая. Два автомобиля — Поверишь, Дима, я вообще не понимаю, что он несет. Думаю, сейчас достанет наган и заорет. Нам все известно! — А зачем тебе две машины? — Совсем запутал меня Димка, — подумал я. — И ты туда же! У меня одна машина! А следователь говорит, что по данным ГАИ две. Более того, — говорит, — вы ей пользуетесь. Поэтому, — говорит, — лучше сразу признавайтесь. Не в чем не признаваться, — говорю. Одна машина и точка. Вижу, он сам сомневается. Видно, не такой реакции от меня ждал. — Ладно, — говорит, — даю неделю, — говорит, — чтобы разобрался, если объяснить. Доказать не сумеешь, можешь оказаться в камере. Что это за методы фашистские? Глядя Димке прямо в глаза, возмутился я. У нас презумпция невиновности. Ему нужно пусть сам и доказывает. Душу мою посетило радостное волнение. Похоже, так и попался ты, Дима. Я тебе сухари носить буду. — А он уже все доказал, — продолжал Димка. — Он мне справку из ГАИ показал. Машина прошла техосмотр в этом году. — Ха-ха-ха! Я не смог сдержаться и заржал. Испугался, с ужасом смотрю на Димку. Но Димка понял мой вопль по-своему. — Вот и я так заржал, когда увидел! — Я не смог сдержаться и заржал. Короче, этот старший лейтенант фактически сделал мне одолжение. Мог бы вообще ничего не говорить. Так дальше-то что? Слушай, уже поздно. Я жрать хочу. Ты не спешишь? Да не это что? Ох, наивный. Куда же я мог спешить от такого кино? Давай чайник поставлю. Будем чай с сахаром. У меня сушек полно. Димка засветился чайником, побежал за водой, а я развалился на стуле в ожидании продолжения того, что я так прекрасно организовал. Удивительно и удовольственно наблюдать, как на твоих глазах погибает тот, кого ты всю жизнь ненавидел. Эх, жаль, что нельзя ему сказать, что это я всё устроил. что из-за меня он крутится сейчас, как уш на сковородке. Вот уж чего меньше всего ожидал, так это истории с машинами. Написал так, для объема. Надо же, как выстрелило. Я с наслаждением глотнул коньячка из моей замечательной фляжечки. Теперь можно и чайку попить. «Бери сушки, Дима, не стесняйся, сушек полно!» Разлил по стаканам чай Димка. «Так дальше-то что было?» «Мне не терпелось услышать продолжение!» «Ну что дальше?» «Выскочил на улицу, голова кругом, начинаю все вспоминать, сопоставлять. Та первая моя машина была вовсе и не моя. Помнишь, я тебе рассказывал про большой заказ?» Объект тот был большим, и всё переделывали работы до хрена. Отопления на объекте нет, а уже заморозки. Мучаемся. Но главное, всё время приходилось мотаться туда, а никакого общественного транспорта нет. Летом мужики на объекте жили, а холодно стало, не хотят чего доброго вообще разбегутся. В общем, транспорт каждый день нужен. Машины ни у кого нет. Стали на такси скидываться. Дорого получается. Платить надо в оба конца, а это почти 40 км. И тут вдруг узнаём, что одному из наших художников очередь подошла на машину. В смысле, Министерство культуры выделило. Он на машину давно заявку подавал. А у него и денег-то нет. Только что развёлся. Посоображали мы и решили складчину купить на бригаду. Но никто такое на себя записывать не хочет. Кому нужна не своя машина, на которой кататься будут все, вся бригада. Записали на меня, потому что я самый молодой, и у меня не было водительских прав. Министерство уговорили, хоть и с трудом. мол, для работы надо. Короче, крепко тогда нас эта машина выручила. Прицеп к ней приспособили и гоняли и в хвост, и в гриву. Даже я на ней ездить научился и права позже получил. Набьёмся в неё как селёдки и едем. Чего мы только на ней не возили. Добили мы её за год. но и заработали к тому времени, долги вернули. Когда ее покупали, своих-то денег даже не было. Работу закончили, разбежались. Что с машиной делать? Один согласился выкупить у остальных то, что от нее осталось. Всем заплатил, а переоформлять не стали. Так он и ездил по доверенности. Еще через год он на ней перевернулся и скатился во враг. Пока в больнице лежал, то, что от машины осталось, разворовали. Короче, нет больше той машины. Прошло время, я уже тут, в фонде. Подлезался к начальству в Министерстве культуры и выпросил себе машину. Так, мол, и так, нужно по делам ездить, по объектам. Город большой. Они рады, что я хоть служебную не прошу. Правда спросили, а нет ли у меня другой машины? Это формальность, но две машины в одни руки не положено. Я тогда подумал: "Чем чёрт не шутит?" Та ведь машина на меня была записана. Ну, я в ГАИ, я там тоже многих уже знал. Мы для них работу делали. Написал заявление, так, мол, и так, прошу снять с учета. А нет, говорят. Принеси номерные знаки. А я знаю, где эти знаки. Где их искать? Ну, объяснил все. А замначальника ГАИ говорит. Я так просто не могу снять с учета без номерных знаков. Что значит разворовали? Нужно провести расследование. Чего-то там написал и передал. в уголовный розыск. Говорит, они проверят, тогда машину с учёта и снимут. Ну, мне наплевать. Проверяйте, я всё рассказал, написал и пошёл себе со спокойной душой. Через какое-то время меня вызвали в уголовный розыск. Снова всё записали, и следователь сказал: "Криминала нет. Вот пишу, что машину можно снять с учёта. Иди, спи спокойно". Тих пор я й думать про неї забыл. И вот на тебе. У меня, оказывается, две машины. Как такое возможно? Думал, думал, деваться некуда. Пошёл в ГАИ. Попросил знакомых: "Покажите картотеку регистрации транспорта". Смотри, говорят. Я посмотрел, и в осадок выпал. Та несуществующая машина. Ежегодно проходит техосмотр, что каждый раз заверенно подписью ответственного милиционера и печатью. А это стопроцентное доказательство. Я день в себя прийти не мог. Нервы занонимки за так на пределе. Ещё и вправду посадят. Ведь всё явно выглядит как какой-то гешефт. Я слушал, открыв рот. Ну и чудеса! Не выкрутится, не выкрутится! А Димка налил себе второй стакан чая и, хрумкая с ушками, продолжал. На следующий день снова иду в ГАИ, ведь замначальника ГАИ мои документы на снятие машины с учета лично в руках держал. Как-то же они от него в уголовный розыск попали? Все входящие и исходящие документы регистрируются и в ГАИ, и в уголовном розыске. Должны же какие-то следы остаться. Времени ещё немного прошло. Если бы незнакомые мои, никто бы, конечно, мне ничего не дал. Но вот прошитый гоишный журнал регистрации входящих и исходящих документов у меня в руках. Месяц, когда это было? Я точно помню. Проверяю каждую запись. Ничего. Ни намёка. Не было таких документов. Слушай, Димку, я чувствовал себя болельщиком на футболе. Ждал, когда же наконец забьют мяч в ворота. Но ведь как-то же документы попали в уголовный розыск? Я же их там видел, продолжал Димка. Иду в уголовный розыск. Знакомых у меня там нет, хотя в городском управлении бывал не раз, тоже по делам, ещё когда в армии служил. Ты же помнишь, я в милицейской форме ходил. В общем, расположение, где что в здании находится, я хорошо знал. Повод зайти придумал, типа по работе хоть фонда. Выписали пропуск. А что дальше делать, не знаю. Фамилии следователя не знаю, должность его или хотя бы звание не знаю. Он в гражданском тогда был. Помню только, где его кабинет находится и за каким столом он сидел. Постучал. Захожу. Народу, как всегда, на головах сидят. А того следователя среди них нет. Спрашиваю: "Где этот, что сидел вот за этим столом?" А он тут больше не работает, отвечают. В Сибирь уехал. Что ещё спросить? Я не знаю. Что делать? Не знаю. Вышел я на коридор. Плакать или смеяться, не знаю. Народ вокруг ходит, никто на меня внимания не обращает. Куда это Димку гнёт? Если всё было так, как он рассказывает, он бы сейчас тут сушки не жрал и со мной бы не болтал. Тут уж вешаться пора. Неужели выкрутиться? Думаю, продолжал Димка: надо журнал входящих проверить. Но где этот журнал искать? В Гаи секретаряша журналом прямо на коридоре сидела. А здесь не сидит. Ходил, ходил по коридорам, смотрю, дверь железная. Написано: "Секретная часть". Всё точно так, как у нас в части, в штабе было. Секретная часть это там, где все документы. Там же должен быть и журнал входящих. Открываю дверь. Узкая комната, шкафы, стеллажи, разделена барьером с такой откидной доской, типа шлокбаума, ну, чтобы туда не заходили. За столом сидит одна единственная тощая старая еврейка. Уставилась на меня, послушала мою лепет про журнал входящих и как заорёт Немедленно выйдите, здесь посторонним находиться не положено! Да мне только спросить, где искать? Помогите, пожалуйста. Вы не имеете права здесь находиться, орёт. Вижу труба, баба не вменяемая. Ну я полный прострации нос опустил и уже выйти хотел. И вдруг вижу прямо перед ней На соседнем, никем не занятом столе лежат, скреплённые большой скрепкой, те самые мои документы, которые я ищу. Вот они, только руку протяни. Я свою фамилию сразу узнал. Вот же, вот, смотрите, это то, что я ищу. Это мои документы, говорю я ей. Немедленно покиньте помещение! Сама орёт И нарочно стол с моими документами собой от меня закрывает. Я за эти пару дней едва с ума не сошёл, весь на нервах. Что со мной случилось, не знаю. В глазах потемнело, я через этот барьер перескочил и документы в руки схватил. Старуха визжит, в комнату ворвались, меня мордой в пол, документы отобрали, коленом шею чуть не сломали пришёл в себя уже в том самом кабинете куда до этого заходил сижу на стуле пью воду из стакана лицо и рубашка мокрые видно в лицо водой плеснули ты говорить можешь спрашивает кто-то зачем на Фаину Марковну напал вы знакомы нет не знакомы отвечаю Ты понимаешь, что проник в секретную часть городского управления уголовного розыска? Я только хотел спросить. На дверях написано: "Секретная часть. Посторонним вход воспрещён". Что, непонятно? В общем, пришлось всё рассказать с самого начала, и про нанимку, и про то, что дело ведёт МВД. под контролем ЦК. И это, а может и то, что я совсем недавно был как бы их сослуживцем и имел много общих с ними знакомых, в общем, мужики прониклись ко мне уважением. Моя выходка в их секретной части их впечатлила. Заговорили по душам. И тут стали выясняться удивительные вещи. Я слушал Димку и думал: Неужели не врёт? Рассказывает, как детективный роман. Я бы бузу в милиции затевать никогда бы не решился. Наверное, спасло то, что он сам 2 года милицейскую форму носил. Все эти ихние ментовские прихваты знал и милиции не боялся. Оказывается, продолжал Димка, тот следователь, который документы на машины смотрел, И должен был отправить обратно в ГАИ вместе со своим заключением. Сделать этого не успел, потому что на следующий день был со скандалом из милиции уволен. Он тем же самым вечером напился и не с теми подрался. А мои документы так и остались лежать б его столе. После него за этим столом никто не сидел. Стол был общим. их и из стола извлёк только новый сотрудник, который приступил к своим обязанностям за 2 дня до моего прихода. Обнаружив в своём столе мои документы, не зная, что с ними делать, он отнёс их в секретную часть, где та самая Фаина Марковна, как обычно, должна была сложить их в папочку и передать в центральный архив. Когда я на нее напал, она занималась именно этим, готовила документы к передаче в архив. Как мне объяснили, там бы их никто никогда не стал бы искать. И если бы я в этот самый момент случайно не оказался в их секретной части, никаких концов никто никогда бы не нашел. И я ничего не смог бы доказать. Меня как за руку кто-то вёл. Вот и скажи, что Бога нет. Подожди, я не понимаю. Моя надежда таяла на глазах. А как же ГАИ и ежегодный техосмотр, который транспортное средство проходило? Представляешь, продолжал Димка. Я голову ломаю. Так, так получилось, что документы нигде не зарегистрированы, никто их не ищет и ничего про них не знает. Оказывается, всё просто как парная репа. Я отдал документы в руки замначальника ГАИ лично. Если бы я просто послал их по почте, их бы зарегистрировали. Или я должен был сам их зарегистрировать в установленном порядке? Но я этого не сделал. Я к их начальству пошёл. А тот, к кому я зашёл, замначальник КГБ тоже документы не послал, как положено в установленном порядке, отдал лично в руки тому самому следователю, которого потом уволили. Поэтому ни в ГАИ, ни в уголовном розыске они не были зарегистрированы. Про них просто все забыли. Вот такая вот хрень. Только с тех осмотром-то что? Я уже не знал, можно ли верить Димкиному рассказу и всем этим чудесным совпадениям. А это вообще отдельная история, с воодушевлением продолжал Димка. В конце каждого года все гаишники отчитываются за свои участки работы. Видит, какая-то машина не прошла техосмотр. Такое бывает. Кто-то умер, кто-то болеет, машина стоит в гараже, и никто на ней не ездит. Что гаешних у делать? Бегать искать, запросы писать. Да плевать ему, чего зря волноваться? Как только машина окажется на дороге, её сразу задержит любой дорожный патруль. Машину отберут И влепят штраф по полной за наглость. Поэтому, чтобы голову себе не морочить и отчётность не портить, гаишник в регистрационной карточке просто тупо ставит печать. Тех осмотр пройден. На следующий год все всё забыли. И история повторяется. Машина успешно продолжает существовать и проходить ежегодный техосмотр. Вся эта история с якобы моей машиной есть ни что иное, как обыкновенный бардак и разгильдяйство гаишников. Им-то наплевать, у них и без меня дел по горло. Прочим, не появись эта анонимка, никто ничего и не вспомнил бы. Когда этих анонимщиков поймают, милиционеры сами с них шкуру сдерут. Написали на меня, а разборки теперь у них. После этих Димкиных слов мне срочно уже хотелось в туалет. Там я допил всё, что оставалось в моей фляжечке. Что бы я без неё делал? Смыться домой было нельзя. Увидев моё волнение, у Димки могли возникнуть подозрения. И что теперь будет? В министерстве уже знают об этом? спрашил я уже для проформы. Понятно было, что всё пошло не так. А как же? возбуждённо продолжал Димка. Один из уголовного розыска пошёл со мной к директору фонда и при мне всё сам начал ему рассказывать. Тарик возбудился и сразу тут же стал звонить министру культуры. Он так возбудился и так размахивал руками, что до меня только тогда дошло, как вся эта проверка всех достала и переполошила. А история с машиной прямо касалась министерства, потому что именно оно отвечало за распределение машин. Тем более, что в анонимке самого министра обвиняли в укрывательстве. Положив трубку, директор заперся со следователем, и они ещё час о чём-то говорили. Ну, и дальше что? Не знаю пока, что дальше, но теперь уже не страшно. С машиной был самый неприятный момент. Больше всего крови выпил. Знаешь, самое страшное — это неизвестность. За эти месяцы извелся. Поверишь ли, сердце начало болеть. Кому я не угодил? Людей-то у нас не так уж и много. Даже если со стороны мое место кому-то приглянулось, откуда они знают все эти подробности? Явно кто-то из своих. Кто-то, кто рядом находится, кто хорошо меня знает, помогает им. А может и сам инициативу проявляет. Стыдно сказать. Я ведь даже тебя подозревал. Поверь, это страшно, когда перестаёшь верить всем, даже единственному другу. Я эту мысль от себя гоню. За что тебе меня ненавидеть и завидовать нечему? Ты намного больше меня зарабатываешь. А сомнения жрут. На кого думать? Ни один человек никогда ничего плохого мне не говорил. Я уже даже баб всех своих перебрал. Да, да, Дима, это бабы, конечно бабы. Обидел какой-нибудь, жениться повещал или внимания не уделил. Вот она и отомстила. Вспомнив блохастую Таньку, я искренне сочувствовал Димке, даже на минуту забыв, что сам всё это затеял. Женщины. Нет, маловероятно, подумав, сказал Димка. Я никогда никого не морочил никакими обещаниями, и за это девчонки всегда были благодарны мне. Никого никогда не унижал. Всегда сходились по согласию и по согласию расходились, как друзья. У меня до сих пор хорошие отношения со всеми. Да и зачем мне грузить их рабочими делами? Мы же для радости встречались. Как же ты всё успеваешь? Да чего, везучий гад? Неужели выкрутится? От этой мысли у меня мутилось сознание. Да не переживай ты так, прорвёмся. Увидев мою потухшую физиономию, Димка решил, что я переживаю из-за него. И теперь он успокаивал меня. Вот он, Сидит передо мной тот, кто отравил всю мою жизнь, чай пьёт и усмехается. Хотелось хватить его чайником по голове, а я, как разъечик в стане врага, изображаю дружбу. Он даже не понимает, как это больно. Говорит, что плохо ему. Сомнения его жрут. Это мне плохо. Мне. Мне очень плохо.